Светлана Нарватова. Новогоднее желание Веры Кот. Читает Леди Арфа. Глава первая. Веселый Новый год. До Нового года оставалось каких-то 30 минут. Вера Кот зевнула, глянув на циферблат фитнес-браслета. Организм, привыкший жить по расписанию, уже полтора часа как требовал спать. Но Оля пылала энтузиазмом во что бы то ни стало встретить праздник по всем традициям российского общества, включая бой курантов по телевизору. Оля со школьной скамьи была веренной лучшей подругой, и кардинальные различия в характерах этому не мешали. Вера была педантичной материалисткой, зубрилкой с косичками – Оля — хохотушкой мечтательницей, которая каждое утро начинала с гороскопа, а заканчивала просмотром дарам. Времени на уроки ей категорически не хватало, но Ольга не расстраивалась, особенно если гороскоп не велел. Девочки сидели за одной партой, пока классная не рассадила их за болтовню на уроках. С тех пор жизненные пути Веры и Оли разошлись. Вера стала корпоративным юристом, уверенным пользователем ГК «Кзот и Коап» с карьерными перспективами и благодарностями от руководства. Ольга называла приятельницу не иначе, как «акула, пера и принтера», и размеры ее зубов изображала теми же жестами, какими бывалые рыбаки показывают размеры пойманной рыбы. Сама Оля стала воспитательницей детского сада. Дети обожали садиться ей на шею и начальство тоже, но подруга все безропотно сносила. Ни та, ни другая не обзавелись семьями. Вера была безложной скромности, хороша собой, и следила за внешностью в соответствии с дресс-кодом и просто по зову сердца. Наносила уход с утра и перед сном. Делала масочки и примочки, как предписано топовыми косметологами. Но в личной жизни это не помогало. Вера понимала, почему, но не понимала, почему она должна прятать свои акульи зубы в общении с сильным полом. Просто сильный пол ей попадался слабый. Все дело в невезении. Или просто перевелись богатыри на земле русской, что тоже вариант». Последняя верена попытка завести серьезные отношения закончилась оглушительным провалом два месяца назад. Почти год она встречалась с коммерческим директором фирмы. Молодым, перспективным, хватким, зубастым. Точнее, встречались они в офисе. А за его пределами все было намного... Глубже. Все началось с общей командировки по вопросам заключения контракта. А потом как-то... Завертелось. Жизнь Валентина Шиловского была расписана по минутам, и для Веры была выделена среда и совместные поездки. Предсказуемость встреч в целом скорее успокаивала, чем вызывала досаду. Да, и секс не сказать, чтобы «ах, но есть». При его-то стрессах хорошо, что хоть такой есть, но в целом ее все устраивало. Известие о том, что он женится, стало как гром среди ясного неба. И на ком? На секретарше! Безмозглой Барби с бюстом четвертого размера! Вера ушла на неделю на больничной в ужасе от того, что ей снова придется с ним работать. Приходить в его приемную, видеть злорадную улыбку Машеньки, сверкающей обручальным колечком... Хотела выкинуть все его подарки, чтобы ничего не напоминало о подлице, а потом передумала. Почему страдать должна она? С тех пор Вера, не снимая, носила серьги с голубыми топазами, подаренные Вальком ей на день рождения. Во-первых, пусть Маруся видит, что ее муженек Кабелина потасканный. Не она первая, ни она последняя. Во-вторых, Пусть Валентин Валерьевич помнит, что он потерял, а в-третьих, чтобы сама Вера не забывала. Мужики приходящие и уходящие. Только один человек никогда не предаст. Надеяться можно только на себя. Олька по этому поводу не уставала приговаривать, что Вера просто еще не встретила своего мужчину. Один паршивый козел не стоит того, чтобы из-за него страдало все стадо. Хорошая Оля подружка, добрая с широким сердцем, немного суетливая совершенно неорганизованная. Она никогда не заморачивалась такими глупостями, как ежедневный уход, и вообще обычно выглядела так, будто только что вылезла из постели. Взъерошена, не но очень тепло и уютно. Видимо, женское счастье пряталось где-то между двумя крайностями и боялась оттуда выбраться. «Ты должна загадать желание и вытащить три руны!» инструктировала Оля. В настоящий момент времени ее страстью была рунология. Предыдущим увлечением были карты Таро, но были подвинуты более таинственными скандинавскими письменами. Только гороскопы оставались вечны, и для них всегда было место в огромном Олином сердце. — Оль, но у меня нет желаний, у меня есть цели. Вижу цель, не вижу преград, вот мой девиз. Снова зевнув, ответила кот. — «Вера, ну как же чудо? В жизни любого человека должно быть место чуду!» «Нет, ничего страшнее для юриста, чем чудо. За исключением ситуации, когда сидишь с проигрышным делом в апелляции, и вдруг, хоп, судья принимает твою сторону». «Так хорошо же!» – зажглась подружка. «Хорошо, Оль, Ну не бывает». «Да ладно, что ты как старая бабка в самом деле? Давай, тяни!» «Что тебя ждет в новом году?» Ольга сунула к рукам подруги коричневый замшевый мешочек, гремя камешками внутри. Вера сморщилась, но взяла оттуда гладкий камешек и выложила его на стол. «Ну, что год грядущий нам готовит?» «Подожди», — ответила Оля предупреждающим жестом. «Нужно три!» Ой, «Три ей нужно!» Вера вытащила еще две руны. «Теперь картина будущего ясна?» Она не сдерживала насмешки. В гадание, как и в прочую сверхъестественную хтонь, Вера Кот не верила, но не считала, что это повод спорить с подругой. Оля же считала, что предсказания прекрасно работают вне зависимости от того, верит в них Вера или нет, и энтузиазма не теряла. Первая руна описывает прошлое. Это Иса. Оля сверилась в телефоне с онлайн-полкователем и нежно провела пальцем по камешку с палочкой. Или минусом. Или букве «И», когда она без насечек. «Лёд, сжатие, торможение, инерция и энтропия, заморозка процесса», читала она с экрана. «Мне кажется, все прямо в точку. Это твоя жизнь, унылое серое болото. От звонка до звонка, от работы до дома, каждый день одно и то же. Ничегошеньки нового». Тут Вера была не согласна. Два месяца назад в ее жизни кое-что изменилось, и кому от этого стало лучше? Это же прекрасно, — возразила Вера. Хорошо проверенная старая лучше неопределенного нового. Старый друг лучше новых двух. Народная мудрость плохого не посоветует. Старый конь, опять же, борозды не испортит. Пусть глубоко и не вспашет, как тот валек, но хоть бы так. Мм, символ личного эго. Мм. Оля вновь обратилась к экрану и продолжила повествовать о трясине веренного прошлого. Вот она, главная причина всех твоих бед. Ты, Вера, эгоистка! Тю, а плохое что-то будет? Хмыкнула кот и поглядела на часы. Через пятнадцать минут она будет свободна. Ольга обреченно махнула рукой, будто с самого начала не знала, с кем имеет дело, и коснулась второго камушка, на котором был значок, напоминающий маленькую греческую букву «это», только с обрезанным хоботом. — Это, о, рус, руна изменений, твое настоящее! — нежно проворковала Оля и прочитала. — Формирующая сила, сила, вызывающая проявление. Дает толчок медленным обстоятельствам. Руна жизненной энергии и физической силы. Руна поможет реализовать замыслы и найти в себе силы отбросить ненужное. Вот, я же говорила, сейчас самое время все изменить. Меня все устраивает. Ты просто не знаешь, что можно жить по-другому в своей улиточьей норе. Барсучей норе или улиточном домике. Поправила Вера скорее по инерции, чем из желания поддеть приятельницу. «Буквоетка!» Слово вызвало гастрономические ассоциации и Вера накидала в тарелку еще немного оливье. «А теперь твое будущее, и это...» «Еху! Руна Райдо!» «Она сулит путешествие и дорогу!» Сверилась Оля с интернетом. «Космические законы справедливости и порядка под управлением!» Она воздела палец к потолку и многозначительно им покачала. Вере хотелось спросить, под чьим управлением, но решила, что иногда жевать лучше, чем говорить, и сунула в рот ложку салата. «Средство перемещения на пути сил! Руна продвижения может сулить споры!» Вера молча покивала. Уж чего-чего, о -чего, споров у нее всегда хватало. «Может, ее отправят в командировку?» «Интересно посмотреть, как будет кусать локти шиловский если их отправят вместе!» И на Марусю будет любопытно посмотреть, если их отправят вместе. Руну Райда также используют в любовной магии для создания пути от одного человека к другому, торжествующе закончила подружка. «Ой, только давай про магию сегодня не будем», — предложила Вера в надежде встретить Новый год без кровавых распрей на тему существования потустороннего. «Чего тебя так в эти скандинавские дебри понесло?» «Ой, Вера, это так интересно! А скандинавские боги такие брутальные! Тор, Один!» Кот сморщила нос свинкой. «Фу! Концентрированный пафос!» «Вот Локи, да, Локи красавчик!» — припомнила она диснеевский блокбастер. «Я обдала. дала. А вот это остальное!» Вера скривилась и показала рукой на мешочек и камешки с рунами. Нуль, Ну Но это же смешно!» «Как ты можешь так говорить? Это же многовековая мудрость народа!» «Народ, конечно, мудр, я не спорю, но верить во всю эту чушь, прости меня, может лишь человек с отрицательным IQ». Подруга надулась. «Ну, я не про тебя!» — примирительно поправилась кот. «Я вообще в целом...» «Есть многое на свете, друг мой, вера, что не подвластна въедливым мозгам. Понимаешь, есть еще интуиция, чувства, эмоции...» «Магия, в конце концов. Ты просто не знаешь историю. Магия всегда жила в нашем мире. А Фрея, которая принесла ее богам, была...» «Ой, о, я, я ни на что не намекаю. Но сейчас будут бить куранты», – зевнула Вера. «Так, полная готовность!» – засуетилась приятельница, переключила канал, где появилось изображение Спасской башни, и помчалась на кухню за собственноручно испеченным тортом». Вера не знала, как впихнуть его в желудок, но все же освободила под сладкое место на столе и отодвинула рунные камушки к краю. Оля торопливо поджигала на тортике свечки елочки. Кто бы сомневался. Его поверхность тоже была украшена рунами. Наверняка какое-то магическое пожелание на удачу. Скандинавские письмена перемежались с свежими ягодами, которые в конце декабря стоили на вес золота, Между тем подруга бросила взгляд на часы и подняла бокал. — Чтобы все нагаданное сбылось! — провозгласила она. — Быстро пьем и задуваем свечи! — Чтоб все сбылось! — не стала спорить Вера. — За Новый год! — с усмешкой добавила она, поднесла к губам фужер и промахнулась, промахнулась мимо рта криворукая ворона. Оля уже задувала свечи, а Вера, костеря себя за неуклюжесть, схватила левой рукой со стола салфетку, чтобы промокнуть облитую одежду, и нечаянно смахнула руны на пол. «Треньк!» — стукнулся о пол первый камушек. «Треньк! Треньк!» Вера-кот успела сделать глоток под последний удар часов и перед глазами потемнело.